Его светлость Ананакс любил раннее утро гораздо больше поздних вечеров. Ему нравилась тишина и спокойствие сонных коридоров замка, первое робкое пение птиц, рассветные лучи, ласкавшие землю. Для того, чтобы в полной мере ощутить утреннюю прелесть, герцог часто прогуливался на открытой, всегда пустующей галереи. Слуги по ней не ходили, им было удобнее передвигаться по коридорам. Свита боялась пронизывающего ветра, а стражники здесь не требовались. Каково же было удивление Ананакса, когда, выйдя утром на галерею, он увидел неверийского мага с непроизносимым именем. Раздосадованный тем, что свидание с рассветом отменяется, герцог хотел было незаметно удалиться, но маг кивнул ему. «Доброе утро!» — проглотив невыговариваемое имя, любезно поздоровался его светлость. «Как поживаете?» «Жить хорошо!» — кивнул маг. «Жить всегда хорошо, когда неплохо!» «Доброе утро!» Здесь окрасив вид. Очень красив. Эти поля с цветами. Как это будет по-кармадонски сказать? Цветники? Розарии? Розарии! Ах, розарии! Как это прекрасно!» Любящий свою землю и свое хозяйство Ананакс расцвел от похвалы чужестранца. «Иногда, когда ветер дует в сторону замка, запах роз долетает и сюда», — похвастался он. «Представляете?» — мак улыбнулся и сделал плавный жест ладонью. Жест был так затейлив, что его светлость невольно залюбовался движением. Ветер неожиданно сменил направление, и спустя несколько минут до герцога донёсся аромат роз. «Вот так?» — лукаво улыбаясь спросил мак. «Как вы это сделали?» — изумился ананакс, но сообразил и всплеснул руками. «Так это магия?» «Она, она!» — кивнул пожилой волшебник. «Это заклинание очень просто! Раз и готов!» На несколько минут оба замолчали, любуясь пейзажем и наслаждаясь запахами. А затем герцог с надеждой спросил. «А вы не могли бы, уважаемый волшебник, применить магию для поиска их высочеств? Я, конечно, ничего не понимаю в магии, но вдруг это тоже очень простое заклинание. Нам бы всем оно сейчас очень пригодилось». «О!» – изумился маг. «А если их осочество не желать найтись, как же их найти?» «Ну, я не знаю», — как мальчишка смутился Ананакс. «Какое-нибудь колдовство вроде третьего глаза или взгляда из-за угла. Понятия не имею, как они могут называться». «Плюй в ухо!» — неожиданно развеселился маг. «Странное название для заклинания», — еще больше смутился герцог. «Боюсь даже подумать, для чего оно используется». «Для всякого, для разного!» — непонятно ответил Невериец. «Как пойдет!» «Как пойдет!» — грустно кивнул его светлость и пошел прочь с галереи к своим каждодневным делам и надеждам.